Глава шестая В ту тревожную весну 1938 года, когда большая часть Западной Европы была охвачена смертельным страхом войны, во многих ее столицах можно было встретить бледное лицо Фостера Доллоса. Где бы Доллос ни был, на улице ли, в автомобиле, Он то и дело снимал котелок и проводил по голове платком, стирая росинки пота. Потливость была его бичом. Потели руки, шея, голова. Потели при малейшем волнении. Прежде чем подать кому-нибудь руку, он должен был незаметно в кармане обтирать ее. Иначе даже самый выдержанный человек спешил отстраниться от его холодной, мокрой ладони. Март застал Долласа в Париже. Конференция, переговоры следовали друг за другом. Свидания, явные и тайные, происходили изо дня в день. В посольствах, банках, кабаках, гарсоньерках разведчиков и в салонах депутатов. Доллас был неутомим. Казалось, его не занимало ничто. Ни весеннее парижское солнце, Ни зелень бульваров, ни по весеннему четкий стук женских каблуков по тротуарам. Дело, дело, дело. Это было единственным, о чем он говорил, о чем способен был думать. В мартовское утро, если можно считать утром время, когда солнце подошло к зениту, Доллас отпустил таксомотор у Иенской площади. Заложив руки за спину и наклонив голову, Словно боясь, что, глядя на прохожих, может отвлечься от своих мыслей, он мелкими шажками устремился к улице Шайо, где помещалось американское посольство. Дойдя до угла улицы Фрейсине, откуда был виден подъезд посольства, он заметил хорошо знакомый ему автомобиль посла. Это показалось Долласу сустрадным, ведь они условились с буллетом именно на это время». и беседа вовсе не должна была быть краткой. Доллас на мгновение остановился, отер вспотевшую голову, держа котелок на отлете и помахивая им. Потом засеменил еще быстрее. Буллит не дал ему даже поздороваться. «Не раздевайтесь. Прямо садимся и едем к одному моему другу. Будем есть простоквашу и любоваться прелестной женщиной». «Странная комбинация», — проворчал Доллос. «Ее муж — нечто среднее между пресвитерианским проповедником и Зигфридом. Забавный малый, безобиден, как теленок. Вероятно, именно это вас больше всего и устраивает», — извительно заметил Доллос. Буллет расхохотался и вместо ответа выразительно подмигнул. «Доллос достаточно знал своего спутника, чтобы понять. Его влечет не странный хозяин дома, и уж во всяком случае не кваша Адвокату было совсем не по душе ехать куда-то ради того, чтобы занимать загадочную личность, пока посол будет флиртовать с женой этой личности. Он недовольно спросил, «Быть может, встретимся в другой раз?» «Не дурите, Фос». Буллит дружески ударил его по колену. «Если я скажу вам, как зовут этого малого, то, чтобы только иметь возможность с ним поговорить, вы побежите за моим кадиллаком». Доллас из подлобья подозрительно посмотрел на Буллита. «Ну, не будьте любопытной бабой!» — отмахнулся Буллит. «Увидите сами!» С этими словами он нагнулся и поднял стекло, отделявшее пассажирскую кабину от сидения шофера. Несмотря на эту предосторожность, он все же заговорил, заметно понизив голос. «Новости знаете?» Острые глазки Долласа быстро забегали по лицу собеседника, словно на нем-то и были написаны эти новости, ради которых нужно было принимать такие предосторожности. Но черты Буллит, оказавшиеся за минуту до того, такими открытыми, даже добродушными, не отражали теперь ничего, кроме упрямства и жестокости, сквозивших, казалось, в каждой складке кожи. — Вчера у меня был человек Киллингера, — сказал Буллет. Доллос беспокойно заерзал, и все лицо его мгновенно покрылось крупными каплями пота. «Промах — Промах! — едва слышно проговорил Буллет. Глазки Доллоса испуганно скользнули, по поведневшись за стеклом спине шофера — но будет успокоил его движением руки гол выпил то что предназначалось тридцать второму килингер осел вырвало у голоса громче чем нужно и он сразу перешел на шепот пустая похвальба вся эта их немецкая система булет покачал головой нет они свое дело знают киллингер вел преддать мне что ничего страшного нет Это только первый промах в бактериологической войне, которую они объявляют Тридцать Второму. «Вы совсем передоверили это им?» «Не могу же я толковать о таких вещах от своего имени?» Сукаризный проговорил Буллет. «Ах, дураки, дураки!» — в пробормотал Доллас. «Пока жив Рузвельт, сближение с Германией не удастся сделать популярным в Америке». а оно с каждым днем становится все более необходимым, настоятельно необходимым. Поэтому я и хочу, чтобы вы познакомились с одним моим другом. Тот, которому мы едем? Пока я не вижу надобности афишировать нашу близость, но со временем у него дьявольский ум, Фос. Он принесет нашему делу большую, очень большую пользу. Но Доллас плохо его слушал. Его мысли вертелись вокруг неудачи с отравлением президента. Следуя им, он сказал. «Но как вы думаете, Уильям, они сумеют?» «Этот Киллингер и другие...» Буллет досадливо повел плечами. «Если они окажутся неспособными покончить с ФДР, мы пустим в ход свою собственную машину». «Не хочется только подвергать такому риску Говера». «Нет, нет! Что вы!» — испуганно воскликнул Доллас. «Президент верит ему и должен верить до конца!» «А Говер мог бы! У него отлично работающая машина!» — мечтательно проговорил Буллет. Глазки Долласа испуганно ощупали лицо буллита Мог ли этот человек знать, что и первое неудачное покушение на Рузвельта в 1933 году тоже было делом рук Говера? «Вы чертовски легкомысленный человек, Уильям!» — недовольно пробормотал Доллос, чтобы переменить разговор. «Всякому встречному болтаете первое, что придет в голову. Европа теперь очень болезненно относится к проявлению каких бы то ни было симпатий к немцам. «Не к немцам, а к нации», — поправил болит «Один дьявол. К сожалению, далеко не так. Когда дойдет до настоящего дела, я не поставил бы ни цента даже на многих из тех, кто носит свастику в петлице, а об остальных нечего и говорить. У фюрера вовсе не так много поклонников в Германии. Там его знают лучше, чем за границей». тем больше смысла в том, что я вам только что говорил. Не слишком осторожно для посла штатов, якшатся черт знает с кем. Скандал, которым это кончилось для вас в Москве, не должен повториться. Париж — не Москва. Но люди, кажется, начинают кое-что понимать и тут. Пока они поймут... Поймут все. Мы завернем их в такие пеленки... «В такой игре предпочтительнее саван». Долос немного помолчал. «Однако русские меня беспокоят все больше и больше. Та ужасающая гласность, которой они уже успели придать чешские дела, может привести к полному провалу. Мир слишком насторожился. Мы вынуждены следить за каждым своим шагом, выбирать каждое слово». Буллет рассмеялся. «Ага!» «Теперь вы понимаете, как утомительно быть дипломатом?» — весело сказал он. «Привыкли дома при свете дня хватать за глотку всякого, кто стоит на вашем пути». «Да, вы правы. Мир насторожился. Тот мир, который мы с вами не любим принимать в расчет. И тут уже ничего нельзя поделать. Не мы, а нас могут схватить за глотку при первой ошибке, и тогда уж...» Нокаут. «Да!» Долос резко всем телом повернулся к Буллету. На его лице появилось выражение неприкрытой угрозы «Вы удивительный осел, Уильям! Отдаете себе отчет в том, к чему может привести неосторожность, а ведете себя здесь как рэкетир в Штатах?» «Повторяю от имени Джона, если провалитесь и тут, мы выкинем вас на помойку!» Но Буллет тут скрыл смущение заделанным смешком и отшутился. — Не воображаете ли вы, Фосс, что моя голова мне менее дорога, чем вся ваша лавочка? — Должен сознаться, — проворчал Доллес, — что вас-то интересует именно наша лавочка, а не ваша голова. — Однако мы приехали! — воскликнул Буллет и остановил автомобиль перед небольшим садиком. заедва зазеленевшими деревьями которого виднелись белые стены уютного домика. На его крыльцо вышел высокий молодой человек и, сбежав со ступенек, зашагал навстречу гостям. Доллос, как всегда, настороженно ощупал зоркими глазами крепкую стройную фигуру и лицо незнакомца с большим улыбающимся ртом, в котором ярко белел ряд крепких зубов. Голова его была покрыта, светлыми, с сильным рыжеватым оттенком, волосами. Доллас подозрительно смотрел, как буллет дружески тряс руку хозяина, поглядывая через плечо на крыльцо. Адвокат не спеша вылез из автомобиля и, осторожно ступая, будто дорожка была посыпана колючками, вошел в калитку. — Скорее, Фосс! — с наигранной веселостью придавая своему лицу прежнее добродушное выражение, крикнул Буллет. «Знакомьтесь! Герр Отто Абец!» «Абец!» Доллас торопливо сунул руку в карман, чтобы стереть с ладони мгновенно выступивший пот.